К тому же, внимательно к нему приглядевшись, я обнаружил, что в строгом смысле слова он и не слеп. Глаза у него были неподвижны и слегка заведены кверху. Он бродил по загону, спотыкаясь, но замигал, когда я провел ладонью у него перед мордой. И уж совсем в тупик меня поставила его походка, деревянная, на негнущихся ногах, как у заводной игрушки — и я принялся мысленно цепляться за диагностические соломинки. Столбняк да нет, менингит тоже нет, и это нет. Я всегда старался сохранять профессиональное спокойствие, хотя бы внешне, но на этот раз лишь с большим трудом подавил желание поскрести затылки и с разинутым ртом постоять перед теленком. Я постарался поскорее уехать и сразу же погрузился в размышления поглядывая на дорогу впереди. Моя неопытность была плохой опорой, но патологию и физиологию я, как-никак, знал достаточно и обычно, не поставив диагноза сразу, нащупывал верный путь с помощью логических рассуждений. Только тут никакая логика не помогала. Вечером я вытащил свои справочники студенческие записи, подшивки ветеринарного журнала, но, словом, все... где так или иначе упоминались болезни телят. Конечно, где-нибудь до да, отыщется ключ к разгадке. Однако толстые тома справочников по инфекционным и неинфекционным болезням ничего мне не подсказали. Я уже почти отчаялся, и вдруг, перелистывая брошюрку о болезнях молодняка, наткнулся на следующий абзац. Своеобразная деревянная походка, неподвижный взгляд, глаза чуть завернуты кверху, иногда затрудненное дыхание в сочетании с повышенной температурой. Каждое слово запылало огненными буквами. Я прямо почувствовал, как неведомый автор ласково похлопывает меня по плечу и говорит «Ну вот, а ты волновался, все же ясно, как божий день». Я кинулся к телефону и позвонил Гарри Саммеру. «Гарри!» А вы не замечали, Монти, и другие телята лижут друг друга? О, да, с утра до ночи паршивцы. Любимая их забава. А что? Просто я знаю, что с вашим бочком. Его мучает волосяной шар. Волосяной шар? Где? В сочуге. В четвертом отделе желудка. Из-за него и все эти странные симптомы. Провалиться мне на этом месте. Но что теперь делать-то? Пожалуй, без операции не обойтись. «Но я все-таки сначала попробую напоить его жидким вазелином. Может, вы заедете?» «Я оставлю бутылку на крыльце. Дайте ему полпинты сейчас же и такую же дозу с утра. Не исключено, что эта дрянь сама выскользнет на такой смазке. Завтра я его посмотрю». Особой надежды я на жидкий вазелин не возлагал, Пожалуй, я и предложил-то испробовать его только для того, чтобы немножко оттянуть время, собраться с духом для операции. Действительно, на следующее утро я увидел то, что и ожидал. Монти все так же стоял на негнущихся ногах и все так же слепо смотрел прямо перед собой. Маслянистые потеки вокруг заднего прохода и на хвосте свидетельствовали, что жидкий вазелин просочился мимо препятствия. «Он уже три дня ничего не ел», — сказал Гарри. «Долго ему так не выдержать». Я перевел взгляд с его встревоженного лица на понурого теленка. «Вы совершенно правы. И спасти его можно только, если мы сейчас же, не откладывая, уберем этот шар. Вы согласны, чтобы я попробовал?» «Да, чего же откладывать? Чем быстрее, тем лучше». Гарри улыбнулся мне улыбкой полной доверия, и у меня защемило внутри. Никакого доверия я не заслуживал. И уж тем более потому, что в те дни хирургия желудка рогатого скота пребывала еще в зачаточном состоянии. Некоторые операции мы делали постоянно, но удаление волосяных шаров в их число не входило, и все мои познания в этой области сводились к двум-трем параграфам учебника, набранным мелким шрифтом. Но молодой фермер... полагался на меня он думал что я сделаю все что надо и как надо а потому выдать ему свои сомнения я никак не мог именно в таких ситуациях я начинал испытывать мучительную зависть к моим сверстникам посвятившим себя лечению людей они установив что пациент нуждается в операции благополучно отправляли его в больницу ветеринар же просто стягивал пиджак и преображал в операционную какой нибудь сарая то и стоило